В ответ мужчина, а это оказался сам Блэкитой, захлопнул дверь и помчался вглубь помещения, где располагалась квартира, в которой он проживал с женой и ребёнком. Вонк и его коллеги взломали захлопнувшуюся дверь и бросились через всю прачечную за Блэкитоем. Когда они ворвались в квартиру, Вонк увидел, что Блэкитой открыл ящик ночного столика и запустил в него руку. Тогда Вонк направил на Блэкитоя пистолет и медленно вытащил его руку из ящика.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 по фамилии ИИ. Его квартира были обысканы, и этот обыск наконец принёс результат. Был найден героин, правда, в количестве меньше одной унции. Унция равна примерно 28 г. При аресте Джонни показал, что приобрёл героин у уже известного нам Блэки Тоя и ещё одного парня по кличке Морской пёс. Блэки Той впоследствии опознал Морского пса как Вонг Суня. Не путать с агентом Вонгом.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 Устно перевёл каждому на китайский их собственные показания и попросил подписать протокол. Все трое подтвердили, что агент записал всё правильно, но подписывать свои показания отказались. Причём каждый спросил, подписали ли свои показания другие. На суде федеральные прокуроры представили четыре доказательства. Первое заявление Блокитоя при аресте. Второе героин, найденный у Джонни Ии. Третье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 не являлись надёжными свидетелями, следовательно, их показания не могли считаться достаточным основанием для ареста Блакитое и Морского пса в Онксуне без ордера. Вот в таком виде дело в Онксуне прибыло в Верховный суд США по судебному приказу Цартьорари. Главный вопрос, на который должен был ответить Верховный суд, сводился к следующему: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 Был визит в прачечную Блэкки Тоя. До того вечера июньского дня, когда произошли все описываемые события, агенты никогда не имели дела с Хомом Вейм, никогда не пользовались исходящей от него информацией, то есть у них изначально не было оснований считать Хома Вэя надёжным и проверенным источником информации. И тем не менее, агенты решили действовать на основании показаний Хома Вэя, который описал человека не по имени, а по кличке.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 у них бы ничего не вышло, так как их запрос не соответствовал бы требованиям федерального уголовно-процессуального кодекса. Настолько ненадёжной, туманной и явно недостаточной была полученная ими информация. Судья Брэнан отверг аргумент прокуроров, что поведение Блэкитоя дало агентам основания для его преследования и дальнейшего обыска и ареста, ведь он захлопнул двери, бросился бежать, когда узнал, что перед ним агент по борьбе с наркотиками.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 перед тем, как он и его напарники взломали дверь. Именно странные поступки агентов, считает Брэнан, спровоцировали двусмысленное поведение той. Согласно четвёртой поправке, одного подозрения недостаточно, чтобы арестовать человека или обыскать его или его жильё. Обоснованная причина для обыска это такая причина, которую разумный, взвешенный человек сочтёт достаточной для вывода о том, что было совершено преступление.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 что нет никаких различий между материальными доказательствами и устными признаниями. Например, в делах Ray против Соединённых Штатов, том 350, Верховный суд США, страница 214, 1956 год. Elkins против Соединённых Штатов, том 364, Верховный суд США, страница 206, 1960 год. Бреннан подчёркивает, что делать различие между вещественными доказательствами и доказательствами в виде невещественных словесных показаний будет слишком большой уступкой правоохранительным органам. Броненотверг аргумент прокуроров, что заявление Блэкитоя в любом случае должно быть допущено к рассмотрению, поскольку оно было сделано добровольно, то есть добровольный акт Блэкитоя прервал цепочку незаконных действий федеральных агентов.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 Прокуроры приводят ещё один аргумент в пользу того, что слова Туя должны быть учтены судом. Его высказывания носили скорее оправдательный, нежели самообвинительный характер. То есть, раз он ни в чём не сознался, то почему его заявление не может быть приобщено к делу? Вот если бы он испугавшись агентов, оговорил бы себя тогда другое дело, но ведь он наоборот отрицал вину. Но Брена не тут не согласен с прокурорами. Во-первых, заявление Блакитоя о невиновности очень быстро превратились в уличающее его признание. Во-вторых, в данных обстоятельствах, когда человек находится в своей спальне рядом с женой и ребёнком, характер признания не имеет никакого значения. Такие признания просто не могут считаться допустимыми. Признания Блакитоя были только первой ветвью отравленного дерева показаний Хомавея.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 А во-вторых, внесудебное признание одного соучастника, сделанное после ареста, не может быть использовано против другого соучастника. Брэнон цитируя решение в деле Смит против Соединённых Штатов, том 348, Верховный суд США, страница 147, 1954 год, подчёркивает, что признание виновности должно базироваться на гораздо более существенных доказательствах, чем неподтверждённые признания. А долгий судебный опыт подсказывает, что правоохранительная деятельность требует следственной работы, которая идёт дальше слов, произнесённых обвиняемым. Итак, в сухом остатке мы имеем. Первое. Признание Блэкитоя, полученное впреки требованиям четвёртой поправки, Хоумвей ненадёжный, непроверенный источник плюс нарушение конституционных прав Блэкитоя при аресте и снятии показаний. Второе.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 Одно из самых важных дел, касающихся четвёртой поправки к Конституции США,